щелкнул каблуками по старой армейской привычке Дигаев. «Чем могу быть вам полезен?» спросил судейкин. «Брат мой Владимир передал мне, что я могу обратиться к вам, господин подполковник, с просьбой оказать содействие в предоставлении работы переписчика или чертежника». «Георгий Порфирьевич...» кивнул головой и вынул из ящика стола пухлую папку. «Здесь находится план строительства здания полицейского участка. С него необходимо сделать две копии, не внося вот этих деталей», объяснил судейкин. «Срок для выполнения данной работы — неделя». «Благодарю вас за помощь!» Честь имею откланяться. Рад был познакомиться с отставным штабс-капитаном. Пожал руку Сергею Георгию Парфиревичу. Гегаев наклонил голову и снова слегка щелкнул камнуками. Вот она, наша армейская выучка, Сергей Петрович, заметил подполковник. А я ведь тоже бывший армейский. — Не знал. Приятно удивлен, — сказал Дегаев, и с папкой, в которой находились чертежи, вышел из кабинета. О результатах своей встречи с Георгием Порфировичем Дегаев рассказал Грачевскому. Тот остался доволен. Все шло по плану, однако неизвестному исполнительному комитету, или вернее оставшимся еще не арестованным его членам, Появляйся у Судейкина чаще. Ты должен знать все о нем и его режиме работы, инструктировал Грачевской Дегаева. Когда Сергей Петрович закончил работу, данную ему Судейкину, между ними произошла вторая встреча через несколько дней. За чертежи Георгий Порфирьевич вручил Дегаеву 15 рублей. Не много ли? тот. — Нет, в самый раз, чтобы слегка кутнуть, — засмеялся судей. С этой встречи Сергей уносил с собой новую работу. Выслушав доклад Дегаева, Грачевский наставлял его, постарайся завоевать доверие. Дегаев не чувствовал никакой неприязни к судейке. наоборот, — Он вызывал к себе симпатию. Что-то в нем было близкое, армейское, непонятное для людей штатских. Его сознание уже сформировалось несогласие с решением Грачевского убить Судейкина. И он решил не торопиться с выполнением задания, несмотря на то, что между ним и Грачевским произошел серьезный разговор. По настоятельному указанию Грачевского Дегаев должен был представить ему данные о месте жительства Судейкина, маршрутах движения на пролетке от дома до службы, на обед и другие. На этот раз... За выполненную чертежную работу Дигаев получил от Судейкина 30 рублей. Хорошо, платите, удовлетворенно заметил Сергей Петрович. Не я, казна. Вот теперь на эти деньги можно и посидеть хорошо. Ну тогда у меня есть предложение, понял недвусмысленный намек Дегаев. Ваше предложение совпадает с моим, а поэтому приступим время ужинать. Судейкин вызвал дежурного офицера и распорядился никого к нему не впускать. Он запер дверь, достал из шкафа бутылку к коньяку. «Ну что вы, может, в другом месте?» – настойчиво возразил Сергей. «В другом месте потом. А сейчас отметим здесь» говорил Георгий Порфирьевич, нарезая лимон и перекладывая его розовыми кусочками семки. Когда коньяк был выпит и закуска съедена, они закурили папиросы, говорили об армейской службе, о жизни. «Приходи, Серж, через неделю. Будет еще работа», — говорил подполковник Дегаеву.